Глава 22. Святые угодники. Что-то новенькое. Я в курсе, что меня окружает куча психов. Но нынче я впервые столкнулся с новым сословием, которого раньше не встречал. Судя по всему, власти и денег там не меньше. Это определенно местная церковь. И теперь один из ее представителей, некто Авраам, стоял передо мной и кричал, с занесенным тяжеленным мечом над головой. Судя по тому, как его делегация попряталась куда-то, паренек был голову отшибленным. «Лора, анализ территории. Попробуем», — приказал я помощнице. Меч Авраама накалился настолько, что глаза начало слепить. «Шутка!» — он убрал меч за спину и засмеялся, как сумасшедший. Многие из его окружения выдохнули. Я же только разозлился. Сзади меня за руку взяла Ермакова и сила оттащила подальше. «Вы уж подумали, что я начну тут все крушить?» — продолжал смеяться этот фанатик. «Злиться из-за какой-то череди, не заслуживающей моего внимания?» «Чего?» — обучилась Лора. «Да ты хоть знаешь, кто мы такие?» Старик с посохом хмыкнул и намекнул, что надо идти. Парень тут же стер ухмылку с лица, убрал меч и зашел на территорию института. Следом из соседней машины вышли еще участники универсиады. Первой была девушка в очень скромном платье ниже колен, не позволяющем разглядеть ее фигуру. Пепельные волосы доходили до бедер, глаза молочно-белые, без зрачков. — Кузнецов, успокойся! — зашипела Ермакова, увидев, как старика с посохом встречает звездочет. «Какого хрена, Наталья Геннадьевна? Что это за павлин?» — спросил я, аккуратно убирая ее руку. «Должен признать, хватка у нее сильная». «Если тебе так интересно, я потом расскажу. В двухчасовой лекции. Мили спроси у Бердышева», — ответила она. «А эта девушка, она слепая?» — шепнул я. «Нет, это ее уникальная способность». «Уникальная?» «Да». сказала Ермакова и замолчала. Тем временем из еще одной белой машины выбрался новый участник. Огромный парень ростом с Арнольда. Одет в те же шмотки, как и Авраам, но в круглых очках. Он постоянно горбатился, словно стесняясь своих размеров. «Мария!» — воскликнула белокурая девушка и кинулась обнимать Машу. «Герда, дорогая!» — радостно сказала она. и обе расцеловали друг друга в щеке, как истинные аристократки. «Сколько мы с тобой не виделись? Полгода?» — подметила белокурая девушка. «Да», — кивнула Маша. «Слышала, ты получила новое благословение?» и «Есть такое. Так что в этот раз, если нам удастся сразиться, я тебя удивлю. Буду ждать». Расплылась в улыбке моя Маша с таким видом, словно они болтали о новой коллекции одежды. «Сходим вечером в кафе?» Не знаю. Она посмотрела на старика с посохом. «Если епископ уедет, то можно. Ну, сама понимаешь». «Ладно», — подмигнула Кутузова. «Ей, Булка, привет!» — позвала она здорового парня, который засмущался и неловко помахал ей рукой. Э, «Э, привет, Маша». Он подошел к ним и встал за спиной Герды. «Как дела?» «Хорошо», — она умудрилась похлопать по мускулистому плечу. «Вижу, качаешься». «Красиво выглядишь». «Молка, не стой за спиной, это неприлично», — недовольно сказала Герда, взяла его за руку, а тот еще сильнее покраснел. «Ну чего встали, как истуканы рявкнули у них за спиной. Даже мне стало интересно, и я подошел к Маше, выдержав строгий взгляд Ермаковой. К нам подошла еще одна девушка, на голову ниже всех. Две короткие светлые косички, такое же скромное платье, похоже, местная униформа. «Познакомься, Маша, это наша новенькая Роза», представила ее Герда. «Очень приятно», кивнула Кутузова. «Вообще-то я устала. Может, пойдем?» Недовольно топнула ножкой Роза. «Да, пойдем», согласилась Герда. «Сейчас подождем в люце и заселимся». У машин топтался еще один парень. Поверх рубашки с подтяжками на нем была еще и мантия. Трое слуг с трудом несли длинный предмет, замотанный в ткань, и расписаны письменами. Лора не смогла распознать, что именно там написано. И они пошли к епископу, который о чем-то разговаривал со сведочетом и явно был не в настроении. «Здравствуй, Мария!» С усоко поднятой головой он прошел мимо нашей компании. «Ага, и тебе здравствуй, Люций!» холодно сказала Маша. Церковники собрались и исчезли в дверях института. вместе с ермаковой которая явно не собиралась отвечать на мои вопросы ковровую дорожку быстро свернули сунули в машину и кортеж разъехался его зовут булка хихикнул я ага кивнула маша все его так называют она взяла меня за руку и потянула в институт но он же такой милый ни хрена себе милый резонно подметила лора в нем энергии хватит на атомный взрыв и елища «Странные ребята, вот что я могу сказать». Немного подумав, чтобы никого не обидеть, ответил я. «Вечером будет официальная часть с приездом участников универсиады», — пояснила она. «В течение недели сюда приедут ученики еще из пяти институтов магии, так что нам надо быть обязательно». Мы зашли в главный корпус, где и остановились. «А чего их так мало? Разве не должно быть по шесть в каждом ранге?» — подметил я. «Ну, это церковь», — пожала Маша плечами, как будто это все объяснила. «Ладно, допытываться не буду, для этого у меня есть Дима. Он все мне расставит по полочкам». Договорившись с Машей, что я присоединюсь к ней вечером, и она познакомит меня со своей подругой, мы распрощались. Кутузова пошла готовиться к практике, а я пошел искать Бердышева. И тут мне позвонила Надя из Москвы. чтобы сообщить, что дела идут неплохо. Она договорилась с поставками седел для соревнований и наладила контакты с Питером. Также мы обсудили с ней детали по поводу будущих заказов и открытия магазинов в Красноярске или Широково. Надя сказала, что посчитает всё и перезвонит позже. Ещё мы с ней обговорили заселение людей в строящиеся дома. Надо обеспечить их работой. Но, однако, у меня не было идей. Надя поделилась своими мыслями. Она выяснила, чем занимались люди до плена, и сказала, что занятие им точно найдется. Конечно же, с хорошей зарплатой. Это уже от меня. Мои несколько миллионов таяли быстрее, чем я предполагал. А значит, надо бы заняться по-настоящему серьезными вопросами. Потом я набрал Трофима и прослушал отчет от него. За минувшее время к нам на службу в армию пришло около 40 человек. Хотели куда больше, и он отобрал лучших из лучших. Я дал добро, и он сказал, чтобы строители ставили еще одну казарму, а это расходы. Да, снаряжение для лошадей продавалось и хорошо, но то был штучный товар, а мне надо промышленное производство. Мы договорились, что пока больше 50 человек он не нанимал, и лучше бы занялся их обучением, благо коллектив позволяет. Я всегда полагал, что лучше десяток профессионально обученных воинов, чем сотня простаков. Собственно, Трофим тоже был с этим согласен. Потом трубку отняли мои рыцарини, и ничего, кроме безсвязанных предложений, я не смог разобрать. Все тренировались и загорали. Я поинтересовался на будущее, как они смотрят, чтобы переехать поближе ко мне, на что услышал радостный визг. Поспешил попрощаться, сославшись на дела, и положил трубку. Диму я нашел, как всегда, на втором ярусе гостиной. Он читал какие-то военные трактаты. На корешке я успел разобрать купание в проруби или как жить с маленьким ростом, Наполеон Бонапарт. «Привет, приятель. Вижу, готовишься в поте лица?» — садясь в соседнее кресло, спросил я. «Теорию тоже надо знать», — серьезно сказал Дима. «Ты же видишь, я не такой сильный, как вы все». Приходится изощряться и придумывать что-то свое. Может, в этом твоя сила и заключается? Ну тогда зачем отвлекаешь от тренировки?» — улыбнулся он, но книгу отложил. Буквально несколько минут назад к нам приехали первые участники универсиады. Маша сказала, что это святоши, церковь. О как! Не думал, что они участвуют. Хотя у них тоже обучение по типу нашего, только на все воля Божья. Расскажи поподробнее. «Сам же знаешь, я с этими ребятами дел еще не имел. Да и в моем мире все было немного по-другому». «Церковь божественной силы», — начал Дима Аки, профессор на кафедре. «Была основана в то же время, когда первые метеориты упали на Землю. У этих ребят своя, как они называют ее, святая магия, как у ОМЗ. Считается аномалией, но они уверяют, что эта длань Бога наделила их такой силой. Такого бога неизвестно. Но у них есть патриарх и епископы. Да ты же видел храмы в столице. Это они? Я думал, что... Не стоит, Миша, молчи, предупредила Лора. По сути, она была права. Не будем упоминать о религии моего мира. Что? Переспросил Дима. Нет, ничего. Ты закончил? Ну, так вот. Они, как и ОМЗ, забирают детей к себе в монастыри, где обучают магии, продолжил лекцию Бердышев. Только там учат боевой святой магии, называют этих магов инквизиторами. У, -у, у неплохо. Этот мир становился все запутаннее. Но погоди, разве аристократы, те же графы и герцоги, так просто отдают своих детей? Во-первых, это очень престижно. Во-вторых, детей не изолируют от родителей. Они могут спонсировать церковь для более комфортного проживания их отпрысков. Ну и в-третьих, если вовремя не начать обучение, святая магия погубит ребенка. А вот это что-то знакомое. Где-то мы с Лорой уже проходили этот момент. «Там есть простолюдины?» — спросил я. «Да». «Я думал, такое только в Киеве можно», — почесав затылок, — сказал я. «Инквизиторов к нам приехало немного, я прав?» — спросил Дима. Я вспомнил, что там не было даже учеников. «Да, всего пять человек». «Ну вот тебе и ответ», — хмыкнул он. «Это очень редкая магия. Те, кого не успели взять на обучение или просто не смогли определить, либо умирали к восемнадцати годам, либо сходили с ума. А святая магия обращалась к чем-то совсем страшным. Чем?» «Не знаю. Такие сведения затираются, а записи хранятся только в церковных библиотеках». «И что это за магия такая?» — спросил я. Похоже, в будущем мне предстоит и ее выучить. Разного рода бафы на тело, усиления. У церкви еще есть эксклюзивные права на редкие метеориты с демоническими созданиями. Правда, они в основном на северном поясе тусуют. У нас таких не встречал. И чем они отличаются? Этих тварей можно убить только святой магией. Но остальная на них не действует. По крайней мере, мне так отец рассказывал. В целом, расклад был понятен. Вставал вопрос, как обучиться этой магии. Просто попроситься? Зачем? Чтобы меня отвезли в монастырь? Ну, нахрен. «Вечером будет церемония приветствия», — вспомнил я. «Надо обязательно быть». «Да знаю, мне уже передали». Я посмотрел на часы. «В принципе, мне еще хватит времени сбегать в дикую зону, чтобы немного подзаработать. Пойдешь в метеориты?» «Не, мне надо днем сходить в город по делам отца». «Ну, как знаешь, только будь осторожен», — напомнил я ему, что каждый выход в город заканчивается приключением. «Походу, музыканты наняли профессионалов. Вдруг и на тебя перекинутся». «Хорошо», — он открыл книгу и вернулся к чтению. «Антон, думаю, будет не против. Недавно ушел в столовую». На том мы и распрощались. И правда, Есенин-младший сидел в столовой в окружении толпы девушек, которые не оставляли попыток закадрить наследника одного из самых влиятельных родов в империи. «Держу пари, его отец знает о твоем роде гораздо больше, чем мы прочли в библиотеке», — предположила Лора. «Надо бы как-то сблизиться с ним». «Решим по ходу пьесы», — подметил я. Девушек было реально много. Пришлось даже пробираться через них, чтобы хоть как-то уместиться рядом. «Дамы, а не хотите ли вы оставить двух аристократов одних?» громко сказал я, глядываясь по сторонам. «Кузнецов!» — хихикнула одна из фанаток Антона. «Мы тут совершенно случайно. Просто решили составить компанию». «Ага, знаю. Что-то я не припомню тебя рядом, когда Антон еще был Ивановым. Ни одну из вас. Вам только статус подавай. Свалите лучше». «Что это ты так раздухарился?» — удивилась Лора. «Просто надоели эти клуши». «Кузнецов, ты хамло, полное!» — воскликнула одна. «Недаром мой отец говорил, что ты зазнавшийся выскочка!» «Ну и передай своему отцу, что вместо того, чтобы втихаря наговаривать на меня своей глупой дочке, мог бы сказать мне это в лицо!» — отмахнулся я. Девушка топнула ногой, покраснела и ретировалась, как и все остальные. Никто не хочет попасть под горячую руку. «Не грубо ли ты поступил?» — ухмыльнулся Антон. Судя по его виду, эти поклонницы его тоже подзадолбали, но он не знал, как их аккуратно отшить, чтобы не пострадала репутация Есениных. Да насрать, я этих куриц навидался. Только и мечтают, как залезть к тебе в карман, а сами из себя ничего не представляют, фыркнул я. Далеко ходить не надо, если вспомнить, из-за чего начался весь конфликт в Москве с Налимовым. Антон слегка улыбнулся. «Ну вот, уже улыбаемся, другое дело», — похлопал я его по спине. «Ну что, пойдешь в дикую зону?» «В принципе, можно», — быстро согласился он. «Кто еще будет?» «Пока не знаю», — пожал я плечами и набрал Леню. Тот потел в тренировочных комнатах и сказал, что сможет через полчаса. Аня будет с ним. Вот так мы наскоро и организовали группу. Звать Арнольда с Викой я не стал. потому что по плану большая команда не предусматривалась. Через полчаса мы встретились у распределителя. Я взял родовой меч, потому что волшебная палочка на монстров не слишком годилась. Аня взяла новый лук, который ей подарил Лёня, а сам он расчехлил бо, двухметровый шест с лезвиями на концах. «Опять у тебя что-то новенькое», — разглядывая необычное оружие, подметил я. «Скорее всего, это мое оружие на универсиаду». Он эффектно крутанул им, а Лора незаметно скопировала движение. Когда мы подошли к распределителю, у меня зазвонил телефон. «Ха-ха, угадай, кто?» — ехидно произнесла Лора. «Сурок С». «Как же он не вовремя!» «Хотя почему не вовремя?» «Я на секунду». Отошел я в сторонку и ответил. «Да, Сергей, привет». «Кузнецав!» — раздался надменный голос этого болвана. «Ну как, не пропало желание подзаработать деньжат?» «Что ты?» «Конечно нет», — едва сдерживая смех, я постарался сделать голос максимально печальным. «Только денег у меня в обрез, но я попробую». «Не переживай, могу одолжить, если понадобится», — заявил он. «Ну, что делать?» «Сегодня вечером можем сходить в одно закрытое казино. Там на раздаче простаки и крупье лохи», — поняв, что я клюнул за Таратори лон, «Не переживай. Будешь делать, что я говорю, и останешься в плюсе». «Хорошо, как скажешь». Лора тоже едва сдерживала смех, хотя ее все равно никто бы не услышал. «Но у меня вечером мероприятие». «Да знаю, после него и пойдем», — сказал он. «Согласен?» «Конечно. Спасибо, ты мне очень помог», — воскликнул я, но этот болван уже бросил трубку. А я, довольный, пошел добывать денежку на развитие своего баронства. «Ты чего такой веселый? Хорошие новости?» — подметила Аня. «Ага, просто шикарные!» — кивнул я. «Сегодня ночью заработаю много денег». КИМ. Жилой комплекс. Сурков отключился, закинул руки за голову и растянулся на кровати. День только начался, а он уже нашел простачка. «Как говорится, без лоха и жизнь плоха». И совершенно наплевать, что этот лох — барон Кузнецов. Судя по всему, все эти байки о нем полная херня. Пообщавшись с ним, Сережа понял, что это какой-то неуверенный в себе закомплексованный парень, который просто по стечению обстоятельств затесался в компанию к высокородным аристократам. Да, ему пару раз повезло в столице с каким-то графом. Его отец даже предостерегал не связываться с ним». Однако Сурков ничего не принимал на веру и сам проверил этого парня. Тюфяк. Так что развести его на деньги проще простого. У него имелся свой маленький план. Если все правильно сделать, можно выставить себя благородным доном, а Кузнецова — чокнутым игроманом. Возможно, еще получится подмазаться к его компании. Кто же не хочет иметь в друзьях Есенина, Кутузову и даже если она конченная. Да и неважно, если это послужит его продвижению и увеличению статуса. Но надо подготовиться как следует. Сергей опять схватил телефон. «Алло, здравствуйте. Это Сурков». Немного рабея заговорил он. «Я нашел еще одного парня. Да, аристократ, барон. Немного, но я могу поставить его на счетчик. Хорошо, приведу сегодня вечером. И на этом мой долг закрыт?» «Замечательно! Спасибо!» Он положил трубку и позволил себе немного похихикать. День определенно удался. Мало того, что у него появилась возможность списать долг, так он еще и подзаработает. Главное, надо сделать все правильно, чтобы в итоге оказаться в высшей лиге.